Глава девятнадцатая. О том, как сделать доброе дело и порадовать родителей. Утром Родькины родители ушли на работу, Ариша накормила братьев завтраком и, к их великой радости, убежала в гости к подружке. Перед уходом она вдруг засомневалась, но Родька помог ей решиться. Он снова применил свой эффективный обратный метод. «Куда это ты собралась? Никуда не пойдешь!» – категорично заявил он сестре. «А вот и пойду!» огрызнулась та, и вас не спрошу. Ты что, оставишь нас одних? Я не собираюсь здесь целый день сидеть и вас краулить А ты не крауль ты нас развлекай. Я вам что, клоун? Вы мне вчера надоели своими глупостями. Вон, включить себе мультики и развлекайтесь. А в обед папа придет. Риша хлопнула дверью и пару раз повернула ключ в замочной скважине. Затем раздались ее удаляющиеся шаги. Ушла, наконец-то! Радостно потер руки Родька. «Теперь нам никто не помешает делать добрые дела. Ну, с чего начнем?» «Давай проверим, Чика», — предложил Светлик. «Как он там?» Вчера вечером, перед тем, как лечь спать, Родька сунул мальчика с пальчика в жестяную баночку из-под чая и плотно закупорил крышкой. Банку положил в старый чехол от фотоаппарата и тщательно застегнул молнию. А чехол от фотоаппарата сунул в свой школьный ящик в самый низ под все альбомы и тетрадки. — Ну ты его и запрятал, — восхитился Светлик. — Прямо как смерть Кощея Бессмертного. и в яйце, яйцо в утке, утка в зайце. — Зато теперь точно не сбежит, — сказал родька с трудом, задвигая переполненный ящик. — И никто случайно не наткнется на него и не унесет из дома. Ты же не хочешь его снова по всему городу разыскивать? Светлик не хотел. Он согласился, что так и в самом деле лучше для всех. Только беспокоился немного, как Чик отнесется к своему заточению. Ведь у него такой непростой характер. И вот теперь, когда в квартире никого не осталось, можно было, наконец, его освободить. Хотя бы ненадолго, чтобы дать ему размяться. Однако мальчик с пальчик разминаться не пожелал. Неподвижно стоял на письменном столе, куда его поместил Рочка, и оживать не собирался. Братья пытались с ним разговаривать, объясняли, что запереть его было необходимо, но все оказалось напрасно. Застывшая пластиковая фигурка никак не превращалась в живого, энергичного Чика. «Обиделся», — вздохнул Светлик. «Ничего», — сказал Родька, — «пообижается немного и перестанет». «А если он больше вообще не оживет?» «Куда он денется? Вот повесим его на елку и оживет». «А вдруг у главной елки уже закончилась волшебная сила?» «Ничего не закончилось! До Нового года еще четыре дня! Хватит время терять! За работу!» Выяснилось, что очень непросто придумать доброе дело, которое понравилось бы маме и папе. «Удивительно. Всякие неприятности и плохие поступки получаются сами собой, а чтобы совершить что-то хорошее, надо как следует поломать голову». Светлик предложил помыть посуду, но Ариша, как назло, уже сполоснула тарелки и чашки после завтрака. «Ну вот кто ее просил?» — подосадовал Родька. «Вечно лезет, куда не надо. Даже стол вытерла и батон в хлебницу убрала». «Она же всегда так делает», — сказал Светлик. «Всегда. А сегодня могла бы и не делать», — проворчал Родька. Должны же мы сами чем-то маму порадовать. — Ну, давай тогда цветы польем. — Точно! Давай! Но цветы поливать не было смысла. Земля в них оказалась влажная. — Вчера кто-то полил, — вздохнул Родько, демонстрируя светлику грязный палец, которым ковырялся в цветочном горшке. — Ладно, тогда можно мусор вынести. Но мусорное ведро оказалось пустым. Пыль была протерта, полы помыты, постели убраны, игрушки и остальные вещи разложены по своим местам. Во всей квартире не нашлось никакого дела, которое могло бы заставить рочкину маму петь от счастья. «Может, цветные карандаши поточить?» — почесал голову Родька. «Или обложку на учебнике сменить? Она у меня совсем порвалась. А еще можно рюкзак отмыть от шариковой ручки». «Но это же твои карандаши!» — возразил Светлик. «И твой рюкзак». А надо что-то сделать для родителей. С какой стати им радоваться, что у тебя все карандаши поточены? — Ну да, верно, — согласился Рочка, шаря по ящикам стола и шкафа. — Смотри, везде порядок. Просто ужас какой-то. Вот как тут можно что-то хорошее сделать? — Так это тетя Наташа вчера порядок в детской наводила после нашей уборки, — вспомнил Светлик. — Я видел. — Да, я тоже видел. — Но что ей стоило подождать и не убирать ничего? Не убирать ведь легче, чем убирать. Она же не знала, что мы сегодня будем правильные поступки совершать. Вчера мы еще и сами этого не знали. Несколько минут братья бродили по квартире в раздумье, выискивая хоть какой-то непорядок. Их гениальный план рушился прямо на глазах. Ведь если они не сделают родителей счастливыми, им ни за что не добраться до Красной площади и не выполнить обещание данное мальчику с пальчику. А уж про исчезновение новогодних каникул даже и думать не хочется. «О-о-о!» радостно воскликнул Родька. «Знаю! Кладовка!» «Что кладовка?» — заинтересовался Светлик. «Надо разобрать кладовку. Мама давно просит папу выбросить оттуда весь хлам и освободить полки, а у него все руки не доходят. Вот мы ему и поможем». «А куда мы выбросим этот хлам?» «В мусорные баки. Это там, у соседнего дома». «Здорово я придумал. Мама придет, увидит чистую кладовку и обрадуется, у нее поднимется настроение, и она станет веселая, а веселая мама лучше, чем недовольная. Правда?» С этим Светлик согласился без колебаний. Когда мама устала и строгая, с ней очень тяжело договориться, и видеть маму в хорошем настроении намного приятнее, чем в плохом. Хлама в кладовке оказалось очень много. Набитые чем-то пакеты, перемотанные скотчем большие и маленькие коробки, пустые пыльные банки, разнообразные железки, деревяшки, высокие стопки старых газет и журналов. «Видишь, какое безобразие тут творится!» — сказал Родько, радостно потирая руки. «Разве это не доброе дело? Скажи!» «Доброе!» — согласился Светлик и с сомнением добавил. «Только тут слишком много всего. Как мы справимся?» «Нас же двое. Справимся. Если тяжелое, вместе будем тащить. Если легкое, поодиночке. Одевайся». И братья радостно принялись за работу. Сгибаясь под тяжестью своей ноши, они волокли мешки, пакеты, коробки, ящички и сгружали все это возле мусорных контейнеров. То, что полегче, закидывали прямо в баки и стремглав мчались обратно к подъезду. Нужно было вернуться очень быстро, ведь квартира оставалась открытой. Ариша забрала ключ, и запереть входную дверь было нечем. А звонить сестре и просить ее покараулить квартиру, пока они выносят хлам, рочка не хотел. Боялся, что она присвоит себе их удачную идею. Когда Светлик с Родькой в очередной раз вернулись, они увидели на пороге квартиры дядю Женю в расстегнутой куртке и с непокрытой головой. «Вы где ходите?» — воскликнул он на весь подъезд. «Что происходит? Почему дома никого нет?» плат все нормально, успокойся», — сказал Родька. «Мы вот, а Аринка к Лиске пошла. Все живы и здоровы». «Почему квартира не закрыта дверь, Настяш?» «У нас ключа нет, его Аринка забрала. Чем бы мы, по-твоему, дверь заперли?» «Зачем вы вообще из дома вышли? Кто вам разрешил гулять?» «Мы не гуляли, мы для дела». «Для какого еще дела?» «А, -а, -а это сюрприз», — хитро сощурился Розька. «Правда, мы его еще не доделали, ты слишком рано пришел». «Сюрприз?» — насторожился дядя Женя. «Родик, не надо так пугать, у меня и без того на работе проблемы!» «Ага, сюрприз!» — радостно повторил родька «Можешь заглянуть в кладовку?» «В кладовку?» — повторил дядя Женя и побледнел. «И... что там?» «Уже ничего!» — сияя воскликнул родька «Ну, то есть почти ничего. На верхних полках еще кое-что осталось. Конечно, они же высоко!» Не дослушав его, дядя Женя прямо в ботинках и куртке бросился в глубь квартиры. Секунду спустя до братьев донёсся его мощный рык, от которого зазвенели даже стёкла в серванте. «Ух ты!» — прошептал Светлик. «Я не знал, что твой папа умеет так кричать, прямо как медведь, раненый!» «Это от радости!» — отозвался Родька. «Но в его голосе почему-то не было уверенности. Просто сюрприз слишком замечательный!» Дядя Женя, громко топая зимними ботинками, выбежал к порогу. «Куда?» — прохрипел он, переводя безумный взгляд с ротики на Светлика и обратно. «Куда вы все дели?» «В мусорные баки», — испуганно пискнул Светлик, успев подумать, что лицо дяди Жени вовсе не похоже на лицо человека, обрадованного сюрпризом. «Там, возле соседнего дома». «Мусорная машина уже была?» «Не знаем». «За мной, быстро!» — гаркнул дядя Женя и понесся вниз по лестнице. Братья бросились за ним. Сзади жалобно скрипнула распахнутая дверь, о которой никто не вспомнил.